Но телефон продолжал звонить, и я не выдержал. «Алло», — сказал я, — «резиденция миссис Фломель». «Будьте любезны попросить ее к телефону». Это был мужчина. Он говорил быстро и, похоже, нервничал. Дышал с трудом, словно запыхался. К тому же в трубке слышались еще какие-то неясные звуки, шорохи и голоса. Мужчина явно звонил издалека и из другого города, К сожалению, ее нет дома, ответил я. Есть что-нибудь передать? А с кем я имею честь говорить? спросил он. Я некоторое время колебался, но потом все же ответил: с Корвином. Боже мой! воскликнул он и вдруг надолго умолк. Я уж было решил, что он повесил трубку. Алло, алло! Я даже подул в трубку. Тогда он заговорил вновь. Она жива? Конечно, жива. Какого чёрта? Кто это говорит? Ты что, не узнаёшь меня, Корвин? Я Рен дом. Слушай, я сейчас в Калифорнии. У меня тут неприятности. Я хотел попросить Флору приютить меня. Ты что, тоже у неё поселился? Временно. Понятно. Так я могу рассчитывать на твою помощь и защиту, Корвин? Он ещё помолчал и прибавил: Пожалуйста. Разумеется, я постараюсь, ответил я. но я же не могу решать за Флору, даже не посоветовавшись с нею. — Так ты за меня заступишься в случае чего? — Да. — Тогда ладно. Прямо сейчас попытаюсь вылететь в Нью-Йорк. Добираться, видимо, буду кружным путем. Не представляю, сколько это займет времени. Встретимся, если смогу уйти от них. Пока. Пожелай мне удачи. — Желаю удачи, — ответил я. В трубке щелкнуло. И снова послышались шорохи и отдаленные голоса. «Итак, нахальный малыш рэндом попал в беду. Раньше, уверен, меня бы это вряд ли тронуло. Но теперь он мог стать ключом к моему прошлому, да и к будущему тоже. Что ж, попытаюсь помочь ему, чем смогу, пока не узнаю от него все, что мне нужно. Я уже понял, что между нами не было особенно теплой братской любви». Но я также знал, что он отнюдь не дурак, никому не прислуживает, весьма находчив и умен, хотя склонен порой к сентиментальности по самым неожиданным поводам. С другой стороны, слово его, граша Аломанного не стоило, и вообще он готов был продать кого угодно и кому угодно, лишь бы цена была подходящей. Теперь я уже достаточно хорошо вспомнил его этого маленького негодяя. Хотя было у меня к нему и какое-то теплое чувство, может в связи с прошлыми временами, когда мы еще дружили, но доверять ему никогда. Я решил ничего не говорить Флоре, пока Рен дом не явится сам. Он мог сыграть в моей игре роль припрятанного в рукаве туза или хотя бы валета. Я налил себе еще кофе и медленно прихлебывая размышлял. Интересно, от кого он вижит? Явно не от Эрика, иначе он не стал бы звонить Флоре. И почему это он спросил, живали еще Флора? Не потому ли, что я оказался в ее доме? Неужели она действительно настолько предана Эрику, моему брату, которого я ненавидел, что все в семье уверены, я непременно ее убью, если такая возможность представится? Это казалось весьма странным. Но ведь вопрос-то он задал. Против кого же они заключили союз? Откуда взялась ненависть? Это всеобщее противостояние и почему? От кого Рендам должен был бежать?